Интерлюдия седьмая «Чертов гуманист! А какой был план? А кота? Так, мне откровенно надоел этот идиот и его долбанный гуманизм. Тоже мне социопат называется. Он за время в этом мире превращается в какого-то героя из дурацких фильмов, а не в целеустремленного мужика, которым был. Или это тогда доспехи Макса действуют? Вот же угораздило. Не, надоело». «Пускай выкручивается сам, с броней ракотанский не случится ровным счетом ничего, она неразрушима. Сдохнет. Начну сначала». Впрочем, от всего был толк. Погибшие там бойцы Мерлина и эти странные существа, последствия мутаций под воздействием гибридного вещества из лаборатории, суммарно напитали сердце мира как почти что две полноценные жертвы. Для сравнения, миллионная колония панцирников не дала и 10% от этого на безрыбье и раком щуку, как говорится. Перехватчик ускоряется, удаляясь от места битвы лютараны отряда ССГ. «Эйо, Аполитус, Лафос, Айвифус, раздается из ничего, и на месте исчезнувшей в пыли машины начинает формироваться ее копия. Вместе со странником, сидящим за рулем, кое-что, правда, выдает в нем копию черные волосы. «Какой же неудобную тебе аватара, бормочет себе он под нос и садится за руль. А вот это куда удобнее, чем старый вариант. Надо запомнить.